Глава 19. Клуб Старвуд Билл Газзарий, владелец клуба Газзарис, возможно, и одевался как гангстер старой школы. Но вот Энди Нэш был настоящим гангстером постоянно накачанным коксом, параноидальным, злобным и жестоким человеком. В его владении находился стриптиз-клуб Кит Кэт в Санта-Монике клуб для чернокожих солд-аут на Сансет-Стрип и всевозрастной клуб Одиссей в Беверли. Нэшу принадлежал гей-клуб Paradise Ballrooms на Хорт-Хайленде и гавайский бар и дискотека Seven Seas на Голливуд-бульваре. На Шерман-стрит в Ланкершиме он открыл клуб «Али Баба» в ближневосточном стиле с исполнительницами танцев живота, которые работали за чаевые и, очевидно, занимались кое-чем на стороне, особенно когда в клуб приходили саудовцы. Эдди Нэш также владел клубом «Старвуд», то есть нашим вторым домом, но мы никогда не вели с ним дела напрямую. Мы подписали менеджерский контракт с Дэвидом Форестом, организовавшим концерты в «Старвуд». Но у него была и собственная, вполне легендарная карьера. Форест работал с Биллом Грэмом и Дэвидом Геффином. Примечание. Билл Грэм. Годы жизни 1931-1991, легендарный американский концертный промоутер. Дэвид Геффин родился в 1943 году, американский продюсер и деятель шоу-бизнеса. Создатель фирм-грамзаписи Asylum Records в 1971 году, Geffen Records в 1980 DGC Records в 1990 и кинофирмы DreamWorks SKG в 1994 году. Он являлся менеджером Линдси Бакингема и Стиви Никс до того, как Мик Флитвуд забрал их в группу «Флитвуд Мэг». Сотрудничал с Quiet Riot и занимался промоушеном концертов группы Kiss, Aerosmith и массы других крупных артистов. Но мы не понимали, что его дела в шоу-бизнесе шли неважно. Для нас он все еще был большой шишкой. После того, как мы пару раз выступили в качестве хедлайнеров в Старвуд, каждый раз собирая полный зал, он предложил нам контракт. Старый договор для группы Quiet Riot. На самом деле Дэвид просто зачеркнул название Квайт right и вписал от руки «Лондон». Какой-то обман, если не сказать грубее. Но мы подписали бумаги, и Дэвид заставил нас работать, причем в самом буквальном смысле. К концу той недели мы уже убирали клуб, выполняли разнообразные поручения и занимались ремонтом и строительством. Мы понятия не имели, что делаем, особенно когда дело коснулось строительства. Лиззи молотка-то раньше никогда в руках не держал. Стены Старвуд были обшиты деревянными панелями, и управляющий Гэри Фонтено велел нам поставить новые кедровые панели там, где стены ванной прогнили насквозь. В результате мы забили гвозди прямо в водопроводные трубы, и вода начала хлестать повсюду. Мы повели себя, как ни в чем не бывало, но после этого переквалифицировались в уборщиков. Организация концертов в Старвуд казалось совершенно шизофренической. В один вечер там могла выступать группа Fear, потом The Plim Souls — калифорнийская рок-группа в стилистике power-pop, существовавшая с 1978 по 1984 годы и решившаяся на Reunion в 1996-1998 годах. Потом The Gems, за ними последовали бы Genko Фо. Black Flag и даже The Go-Go's. Примечание: Gang of Kofo, британская постпанковая группа из города Лица, созданная в 1976 году и существующая по сей день. Black Flag, калифорнийская панк группа, созданная в 1976 году и существующая с перерывами по сей день. The Go-Go's. Женская рок-группа в стилистике новой волны, созданная в 1978 году в Лос-Анджелесе и существующая с перерывами по сей день. С точки зрения уборщика, панки были хуже всех. На панк-концертах у нас собиралось по 400 ребят, все пьяные и занимающиеся мошем. Повсюду оставались кровь и блевотина, полы становились липкими от пролитой выпивки, а деревянные стены впитывали в себя все запахи. Ужасно мерзко. Половину времени Дэвид Форрест гонялся за Лиззи и за мной, не осмеливаясь приставать к Дейну. Мы прямо говорили ему, чтобы он отвалил, но тот только смеялся, и не успевали мы оглянуться, как снова приставал к нам. Дейн обычно издевался надо мной и Лиззи. «Как насчет того, чтобы взять кого-нибудь в команду?» Нежелательное внимание того стоило, потому что Дэвид заряжал все больше концертов, а чем чаще мы играли, тем сильнее привлекали к себе внимание». Обычно, если группа играла в Starwood, с ней не хотели иметь дело в Виски EgoGo или в Трубадур на протяжении пары недель. Клубы завидовали тому, какая группа у кого играла. Но если у вас доставало наглости, вы могли ходить по заведениям и требовать больше денег. Я преуспел и в этом, и в том, как стравливать концертных агентов в разных клубах. Сначала шел к концертному агенту в виски EgoGo и говорил: слушай. «Трубадур платит нам 500 баксов за два вечера, и часть публики не может попасть в зал. Что насчет 700 баксов за три вечера?» Я понятия не имел, сможем ли мы распродать зал на три вечера, но потом оказалось, что легко справимся. Теперь группа заработала имя. Правда, одновременно мы были обслуживающим персоналом. Вечером собирали полный зал, а утром убирали за собственными зрителями. Несмотря на то, что Лиззи не смог бы починить стул или стол, он знал, как работать с электричеством. Его отец электрик, и когда мы с Дэйном сколотили несколько световых коробов и обили их алюминием, Лиззи придумал, как можно заставить эти 100-ваттные лампочки включаться, выключаться или переключаться так, как будто они гоняются друг за другом. Световые короба были огромными, и таких в городе больше не было ни в одном клубе. Я и сейчас вижу, как Лиззи разводит проводку, а его волосы развиваются рядом с дрелью. В Старвуд работал старикашка по имени Луи. Мы считали, что он похож на маленького гремлина, прожившего в клубе сто лет и всегда на всех злившегося. Но к нам Луи проникся симпатией и по-своему, то есть сердито, заботился о нас». Как-то он проходил мимо нашей компании как раз в тот момент, когда Лиззи разводил проводку и стал кричать. «Эй, тупица! Ты что, собираешься накрутить свою голову на сверло?» А Лиззи глянул на него и ответил. Пошел к черту, Луи!» Не успел он это сказать, как его волосы намотались на дрель, и та стукнула его по башке. Следующие двадцать минут Луи провел за распутыванием волос Лиззи. Световые кораба подходили для перевозки. У Лизи было два стека усилителей «Маршал», у Дейна огромная ударная установка, а у меня собственные тяжелые усилители. Орган Хэммонд b 3 Джона Сент-Джона весил за 180 килограммов. Еще у него была огромная колонка «Лесли», а вдобавок ко всему у нас имелась система озвучивания и подставка для клавишных. «Мы не могли нанять Роуди, не приобрели фургон и потому все время импровизировали». Но группа становилась все лучше. Мы работали над сценическими движениями, гримом и костюмами. На выступления я надевал костюмы наполовину черные, а наполовину в черно-белую полоску. Позже в Мотле Крю я облачался во все черно-белое и полосатое. В те дни хорошая кавер-группа могла зарабатывать до 2000 долларов за вечер. В Лос-Анджелесе музыканты получали где-то от 4000 до 8000 долларов в неделю, просто играя кавера. Мы тоже играли несколько каверов, открывая концерты песни группы Slate «Mama, are all crazy now». Позже Квай Riot записали подобную кавер-версию для крайне успешного альбома «Metal Health». Но мы не играли материал из национального чарта ТОП-40 и все чаще исполняли собственный материал, например, песню под названием «1980s Girl» в 1979 -м. Вот какими умными мы себя считали. Еще у нас была песня Radio Stars, а также Лизи и я написали номер Public Enemy No. 1. Он вошел в первый альбом «Motley Крю. Да, петь что-то свое было менее выгодно, нежели играть концертные программы из кавер-версий. Однако в долгосрочной перспективе такой подход оказывался вполне разумным. Мы уже зарабатывали от тысячи до двух тысяч долларов за вечер к тому моменту, когда стали хедлайнерами выходных в Старвуд. Серьезные деньги, даже если поделить всю сумму на пятерых. Но мы продолжали вкладывать все средства в группу и все еще выпрашивали деньги на еду у девушек. В Старвуд все рок- и панк-группы играли в отдельном зале. Одна лестница вела оттуда в VIP-зону с баром и видом на сцену. Другая вниз, в пространство, уставленное старомодными игровыми автоматами. Защитник, космические захватчики, астероиды. Именно там мы тусовались с Рэдди Роадцем перед его отъездом в Англию. Дискотечный зал «Старвуд» представлял собой большой танцпол. Девушки, тусовавшиеся в нем, были, как правило, красивее, чем девушки из рок-зала. Поэтому Лиззи, Дейна и меня так и тянуло туда. Я зависал в дискозале, подпирая стену. Девушки подходили сами, поскольку Лондон была известной группой. Автостоянка у Рейнбоу тоже превращалась в важное место после двух часов ночи. По соседству находился клуб Рокси, и оттуда в это время выходило море публики. Все клубы на Сансет-Стрип закрывались одновременно. На стоянке продолжали тусоваться люди, и легко можно было снять какую-нибудь девицу. Где ты еще узнаешь о подпольных концертах или найдешь девчонок, с которыми можно отправиться домой? Однажды вечером к нам подошла девушка и сказала ⁇ Эй, хотите пойти на вечеринку? Там будет группа Лондон». Точно? Ну, прошел слух. Ты уверена? И мы отправились туда. Девчонка нас использовала, чтобы убедить в своей правоте, а поскольку ей удалось нас уговорить, то все оказалось правдой. На вечеринке присутствовала группа «Лондон». «The Orchids» была женской группой, которую Ким Фаули создал после того, как распалась его старая и тоже женская группа «The Runaways». Примечание. Ким Винсент Фаули годы жизни 1939-2015 знаменитый американский продюсер, менеджер, композитор и аранжировщик в историю рок-музыки вошел в основном благодаря сотрудничеству как раз с группой The Runaways с 1975 по 1979 годы, которую создал. Их последняя бас-гитаристка Лори МакКаллистер продолжала играть в The O'Kids, но я положил глаз на Лори Белл, барабанщицу и солистку-вокалистку. Я встретил ее за кулисами после одного из концертов. Бросил Лиззи, подошел к ней, а она спросила, чем занимаешься? Я был одет, как обычно, штаны в обтяжку, черная кожаная куртка, короткая рваная майка и сапожки на каблуках. Я зубной врач, ответил я, и вот так у нас с Лори все и завертелось. Она переехала в Лос-Анджелес, потому что Фаули позвал на работу Тома Джонсона, парня, встречавшегося с ее сестрой. В этом заключалась вся фишка Кима. Он действовал как импрессарио. Собирал музыкантов в группы и занимался их карьерой. Чем моложе были эти музыканты, тем лучше. Тогда Фаули полностью их контролировал. Таким образом, Том Джонсон превратился в Том Мирока, записавшего пару синглов. Он позвонил Лори и сказал ей «Приезжай-ка в Лос-Анджелес. Я рассказал Фаули, что ты умеешь петь и играть на барабанах». Лори сделала несколько демозаписей для Кима, песен, которые он рассылал артистам, желавшим получить его материал. Меня же Фаули попросил написать одну композицию для группы «Блонди». Тогда я еще жил с Энджи и написал риф и пару строк «Будь верен себе, то, что подходит тебе, оно не для всех». Дальше дела пошли не так бодро, но я все сделал и отправился в преудивительнейшую квартиру Кима в Голливуде. Это было захудалое место, настоящая дыра, вся замусоренная, а пузырьки из-под таблеточек валялись просто повсюду. Я подумал, что здесь творится? Король Сансет Стрип действительно живет тут. Происходящее напоминало встречу с волшебником из страны Оз. Настоящая жизнь в Голливуде отличалась от той, что мы себе представляли. Фаули понравилась моя песня. Он дал мне 100 баксов и контракт, обеспечивавший ему 50% процентов от паблишинга. Когда мы увиделись в следующий раз, продюсер заявил, что музыканты Блонди отказались от нее. До сих пор не знаю, слышал ли ее Дебби Харри. Примечание. Дебора Энн Харри, настоящее имя Анджела Тримбл, родилась в 1945 году основательница и вокалистка одной из самых известных американских групп «Новой волны» Блонди. Композиция никуда не делась и пригодилась Мотли Крю. Это была первая вещь, записанная нами для «Семидюймовки» «Stick to your guns» тост of the town». Так что Ким получил хорошую отдачу от инвестиций. Фаули являлся соавтором хита «Черри Bomb с первого альбома «The Runaways и имел 50% с еще одной песни «Джон Джетт». Хотя не выступал в качестве соавтора. И все равно он жил в этой дыре. Я вспомнил о нем много лет спустя, во время турне Мотли Крю в поддержку альбома Girls, Girls, Girls. Тогда мы предоставили Guns Эндроза право быть нашей разогревающей группой. И Эксел Роуз сказал мне. Знаешь, мы хотим записать Stick to Your Guns на альбоме Appetite for Destruction. Если бы все получилось фаули, опять заработал бы 50%. Но я все равно остерегался Кима. Он любил расхаживать взад-вперед по Sunset Strip с безумным выражением в глазах, жонглируя яблоком и апельсином. То, что Фаули вел себя как сумасшедший, не делало его меньшим поганцем. Он мне не нравился. Но мне нравилась Лори, и я проводил много времени в доме Венсино, где жили музыканты The Orchids. Моя девушка была бизнес-мозгом в своей группе, а я в Лондон. Мы планировали нашу деятельность и стратегию по продвижению групп, а иногда играли вместе концерты. Еще мы прогуливались по Голливуд-бульвару со Степлером. Лори сидела у меня на плечах и шли от одного телефонного столба к другому, цепляя на них плакаты. Но я не собирался сидеть сложа руки ради того, чтобы завоевать сердце одной единственной девушки. Мне было двадцать, и, как мне казалось, я только что создал новую версию группы «The Rolling Stones». Когда я убедил дядю Дона прийти в клуб на наш концерт, мне исполнился 21 год. Теперь мы считались хедлайнерами, играя по два сета за вечер по пятницам и субботам, либо по субботам и воскресеньям. Найджел Бенджамин пока еще выступал с нами, так же, как и Джонс энд Джон. Это был лучший состав Лондона из вообще существовавших. В те дни будущие музыканты «Ганс энд Слэш и Стив Адлер катались на скейтбордах около Старвуд и пробирались через заднюю дверь, чтобы посмотреть наше шоу. В турне Мотли Крю в поддержку альбома Girls, Girls, Girls, они говорили мне: Мы видели на сцене тебя и Найджела, и говорили себе: Вот это рок-группа! Вот это рок-звезда! Вот кем мы хотим быть. Однако внутри группы назревали разногласия. Я настаивал на том, чтобы мы играли быстрее и тяжелее, и уже написал большинство песен, вошедших в первый альбом Мотли Крю. Найджел, тем не менее, продолжал бороться за увеличение количества сладких баллад в репертуаре. Я твердо верил, что в рок-альбоме не должно быть больше одной баллады, как и в концертных программах. Но они являлись главной специализацией Найджела. В какой-то момент Дэвид Форест и Гэри Фонтена предложили идею. Мы записываем альбом в Японию, а затем отправляемся в европейское турне. К тому моменту, как вернемся в Штаты, пластинка уже будет в продаже в сетях дистрибуции. Мы никогда не отказывались от подобного, но пока только строили планы. Хотя нам и казалось, что фантазии уже сбылись». Но Найджел даже слышать об этом не хотел. Он не стал подписывать контракт и сказал, что даже не взглянет на него, потому что Дэвид и Гэри захотят раскручивать нас как хардроковую группу. Я запротестовал. Но, Найджел, мы и есть такая группа. Мы играем пауэр-поп в смеси с глиттер-роком и хардроком. Я совершенно точно помню его буквальный ответ. Если мы яблоко, то не должны желать, чтобы нас продавали как сливу. Надо было разбираться с возникшей ситуацией. Однако Найджел был упрям, как, впрочем, и все мы. А еще ленив. Он не писал тексты песен. Половину времени на сцене солист-вокалист даже не удосуживался осмысленно общаться с публикой. «Найджел», — говорил я, — «ты должен заводить аудиторию, призывать их разделить всеобщее веселье». «Чушь собачья! Черт побери, не имеет значения, что я говорю со сцены. Я могу сказать хоть «рак кишечника», а они будут аплодировать». На самом деле у Найджела был сильный английский акцент, и он знал об этом, что и доказал нам в ближайшие выходные. «Лозунг сегодняшнего вечера — рак кишечника!» — сказал парень со сцены, и публика просто взорвалась. То же самое я наблюдал на выступлениях других английских групп. Они выходят на сцену, выкрикивают «Морковь и горошек!» И люди сходят с ума, так что акцент имеет большое значение. В тот вечер, когда к нам на концерт пришел дядя Дон, мы не спорили друг с другом. Тогда мы играли как пятеро настоящих братьев. Я ждал до последней минуты, чтобы рассказать про визит дяди другим парням. Рождество было не за горами, и мы ехали по Голливудскому шоссе. В сочельник на крыше здания фирмы «Capital Records» всегда ставили огромную рождественскую ёлку. Я показал на нее и сказал «Счастливого Рождества!» — Вот наша звукозаписывающая компания. — О чем ты говоришь? — Мой дядя наконец-то придет на наш концерт. Когда я впервые упомянул Дона, у меня возникло смутное ощущение, что в будущем я смогу организовать нам прослушивание. С тех пор прошло достаточно много времени, чтобы у парней возникла мысль, что если прослушивание должно было состояться, то оно уже состоялось бы. И вот на концерте появился дядя Дон — На нем был строгий костюм, сшитый на заказ. Менеджер из A&R отдела компании, пришедший с ним, тоже был в костюме. И они оказались единственными людьми в зале, одетыми в костюмы. Примечание. A&R отдел – отдел по артистам и репертуару, занимающийся поиском новых артистов для издающей фирмы, подписанием с ними контрактов и дальнейшим творческим развитием их карьеры в рамках издающей фирмы. Остальная публика в Старвуд буквально орала, поскольку Лондон никогда не играл лучше. По окончании шоу с нас тёк пот, и мы буквально парили в небесах. Уровень адреналина зашкаливал, так что когда Дон пришёл за кулисы, мы все сияли и широко улыбались. Все до единого, даже Найджел. Мой дядя держал себя крайне приветливо и рассыпался в комплиментах. Он отвёл меня в сторону». — Невероятно, — сказал Дон, — как далеко вы продвинулись за два года. — Ты видел реакцию публики? Ты слышал, как они вопили? Дядя кивнул, улыбнулся и сказал мне, — Поговорим завтра. Я был вне себя от счастья, и сильно за полночь позвонил Ноне и Тому, разбудив их. Рассказал им все и прибавил, — Я сделал это! Мне трудно было дождаться утра, я не спал, размышлял и строил планы. Наконец заснул а как только проснулся, то позвонил дяде Дону. «Фрэнки», — сказал тот, — «полагаю, тебя ждет прекрасное будущее. Думаю, у тебя есть сценическое призвание. Но, понимаешь, твоя группа не подходит к records Рекордс, и я ничего не могу поделать». Высказаться так было его правом. Он вообще мог бы сказать мне, «Фрэнки, это не шоу-семья, это шоу-бизнес». Я не разозлился, поскольку любил и уважал дядю. Но был смущен и подавлен. Отказ воспринимался как удар под дых, ведь стал неожиданностью. Я не знал, как рассказать об этом парням из группы. У меня даже заболел живот. Я прохаживался по Sunset Стрип взад и вперед, пытаясь представить, как донести новость до группы. По сути, ничего не изменилось. Мы долго и упорно прокладывали себе путь на вершину местной рок иерархии. У нас был хороший певец и правильные песни. «Да, придется подождать еще немного, но не было никаких сомнений, что мы прорвемся». Когда время приблизилось к шести, я убедил себя, что все в порядке, и рванул на репетицию. Мы расселись, и я сказал, «Ладно, у меня есть хорошие новости и плохие новости». «Давай хорошие», — съязвил Лиззи. «Нет, начни с плохих новостей», — сказал Найджел. «Плохая новость. Capital Records не хочет работать с нами». «Ладно, — промолвил Найджел, — в таком случае я ухожу из группы».